Глава 19 Поселение Пармали оказалось кучкой трейлеров и одноэтажных домов на семи ветрах в богом забытой глуши. Ветер ворошил заросли буряны и раскачивал ветки дерева. единственного она все округа, да и то засохшего. Кучка лошадей щипала траву на заброшенном поле. Ранинка обитал в обычной сборной хижине. Низкой прямоугольной, с рифленой металлической кровлей и серым сайдингом. Перед входом валялась куча дров, из трубы текла тонкая струйка дыма. «Драная задница мира», — проворчал Полони, оглядевшись. Колдмун не ответил. Это место напомнило ему деревню Порк-Юпайн, в которой он вырос, и вовсе не в плохом смысле. Люди в резервации жили бедно, но кроме нужды и забвения в наркотиках, тут находилось. Место для семейного тепла, а кофейник на дровяной плите был готов встретить любого гостя. А еще лошади. Они являли собой священную связь с прошлым. От одного их вида у Колдмана посветлело на душе. Они подошли к дому по грунтовой дорожке, и Колдман позвонил в дверь. Через мгновение на пороге появилась грузная женщина с приветливым морщинистым лицом. «Хао, я специальный агент Колдман, ФБР». Он показал жетон. «А это мой напарник, агент Полония. Мы хотели бы поговорить с вашим супругом, задать ему два-три вопроса». Немного помедлив, женщина ответила. «Добро пожаловать!» Потом обернулась и крикнула. «Клейтон, к тебе копы пришли!» Из глубины дома донеслось ворчание. «Ладно, веди их сюда». Женщина посторонилась, и они вошли. Колдмунд понял, что комната одновременно служит мастерской. Посередине стоял длинный стол со множеством коробочек, где лежали кусочки бирюзы, азурита и оникса, серебряные пластины и стержни, стопка ракушек, морские ушки, пучок перьев, бусы и полированные ветки кораллов. Дровяная печь дышала теплом, и на ней, конечно же, стоял эмалированный кофейник в синюю крапинку». За столом сидел поджарый мужчина с типичным лицом индейца Лакота в рубахе из оленей кожи, украшенной бахромой и бусами. Красная бандана удерживала длинные седые волосы. Он словно изображал классического индейского старейшину. И Колдмуна мгновенно унесло в далекое детство. Мужчина прищурился, разглядывая Колдмана. «Вы ведь из Лакота?» Колдмун кивнул. «Из Пайнридж». Приятно познакомиться. Хозяин поднялся, протянул руку и поприветствовал его на безупречно правильном языке лакота, а затем проводил гостей в жилую часть комнаты. «Садитесь, пожалуйста», — приглашающе повел он рукой. «Кофе хотите?» «О да», — ответил Колдман. «Конечно», — без особой уверенности согласился Полонья. Ранинг взял кофейник с плиты и поставил на столик из клееной фанеры. Его жена принесла чашки с отбитыми краями и наполнила горячим напитком. «Сахар? Молоко?» «Нет, спасибо». Колдмун сделал глоток, и вкус пережаренного кофе привнес новую волну воспоминаний. Именно так, как он любил. Он оглянулся на полонию, который смотрел на протянутую чашку с отвращением, переходившим в ужас. Бедность заставляла выскребать все до донышка и кофе, Одна из самых важных вещей в жизни обитателей резервации не была исключением. Эта гуща переваривалась в кофейнике, быть может, целую неделю, и время от времени в нее подливали воды или насыпали новую горстку кофе. Сливая осадок раз в неделю, начиная по новой, таким был обычай лакота. «Мистер Раннинг начал Колдман. «Мы пришли задать вам несколько вопросов о Грейсоне Туигле по своей инициативе. «Мне понадобится адвокат?» «Такое право у вас, разумеется, есть». «Продолжайте». «Мне сказали, что мистер Туигл задолжил вам?» «Чертовски верно». «Сколько?» «3204 доллара». «За что?» «Он много лет покупал у меня серебро, ракушки, перья и камни». И каждый раз я с трудом вытягивал из него деньги. Он делает замечательные вещи. То есть сделал. Но не мог продать их за достойную цену. А чаще вообще не мог продать. И вы ему отказали? Да, сэр. Когда? Две недели назад. Мне тоже нужно платить поставщикам. Видите, все это барахло. Оно обошлось мне в сотни долларов. «Я снабжаю всех художников и ювелиров этой части резервации». «И вы подрались с ним?» «Да, сэр. Я отправился к нему, чтобы забрать остаток долга. У моей жены диабет, и она больше не может работать. Мне нужны деньги. Поэтому я пошел и сказал все, что о нем думаю, и мы сцепились». «Я вижу, у вас до сих пор синяк под глазом». «Он ударил первым» люди говорят что это вы начали да пошли они к черту а еще они говорят что вы уступили в драке пусть идут к черту еще раз меня никому не победить я надрал ему задницу колдмун задумался красивая у вас куртка ранинг хмыкнул это работа мистера туигла отдал в счет долго Колдмун кивнул. «Мистер Раннинг, Туигла убили в воскресенье между полуднем и четырьмя часами. Могу я узнать, где вы были в это время?» «Вот здесь и был, вместе с миссис Раннинг». «Это правда», — громко сказала его супруга, видимо, подслушав из соседней комнаты. «Чем вы занимались?» «Чем можно заниматься, сидя дома? Пил кофе, слушал музыку, работал». «У вас есть винтовка, мистер Раннинг?» «Да». «Какая?» «Браунинг». «Какой браунинг?» «223-й калибр. Рычажного действия, Двадцатидюймовый дюймовый ствол из нержавеющей стали». «Можно взглянуть?» Раннинг остался сидеть. «Думаете, я застрелил ту игла из охотничьего ружья?» Я бы не назвал ваш Браунинг охотничьим ружьем. Его украли неделю назад. Колдмун ощутил легкий укол подозрения. Вы сообщили в полицию? Вот сейчас и сообщаю. Вы же копы, правильно? А почему вы не сделали этого раньше? Ранинг беспокойно заерзал. Кажется, мне для начала понадобится адвокат. Наверное, вам лучше уйти. Колдмун поднялся. «Прекрасно. Провожать нас не нужно». Они сели в машину, и Колдман шумно выдохнул. «Нужно как можно скорее получить ордер». «Угу», — согласился Полони. «Думаю, мы нашли того, кого искали». «Немного преждевременный вывод», — отметил про себя Колдман, завел мотор и выехал на дорогу. «Тем не менее, с этим трудно было не согласиться».